Глава 16 Библиотека. Библиотека оказалась сокровищницей, а дракон ключом к ней. До этого я видела в нем лишнее уклюжего дворецкого задатками пиромана. Но теперь передо мной стоял эрудит, способный часами цитировать прочитанное. Правда, иногда он делал это параллельно, пытаясь поджечь камин взглядом, из-за чего книги в его руках дымились но кто идеален? Зато стало понятно, что корешки у книг все же не черные, а цветные. Просто большинство из них были покрыты золой. Исследования начались со снов. Дракон положил передо мной огромный том и прочитал название. Драконья анатомия. От когтей до чешуи. В книге и правда было много интересных картинок. И дракон рассказывал мне всё, о чём я хотела узнать, наизусть декларируя строки. Мне оставалось только доверчиво его слушать, но у меня и мысли не могло возникнуть, что он меня обманывает. В какой-то момент дракон фыркнул. «Неужели вы думаете, что сможете понять меня, изучая чужие представления о драконах? А у тебя есть предложение получше?» Я окинула его скептическим взглядом. «Скрытие, например?» Дракон побледнел. «Может, начнем с чего-нибудь менее инвазивного?» Предложил он, подталкивая мне другие книги. «Тут несколько работ по драконьей физиологии, написанные самими драконами. Они довольно информативные». В этих книгах картинок было на порядок меньше. Зато и информация оказалась интереснее обычного перечисления видов чешуи. Оказалось, что драконье анатомия — это не только крылья лап и хвост, а целая вселенная странных органов, магических каналов и необъяснимых явлений. Драконье сердце, например, могло менять свой размер в зависимости от настроения. а фильтровать яды и превращать их в огненное дыхание. Пока я пыталась разобраться в хитросплетениях драконьих внутренностей, дракон комментировал прочитанное с видом профессора, объясняющего нерадивому студента основы квантовой физики. «Нет-нет, вы неправильно понимаете», — ворчал он, тыкая пальцем в схему. «Энергия циркулирует не по этому каналу» а по меридиану вечного пламени. Он и правда знал все эти книги наизусть. И, похоже, был готов часами рассказывать о драконе физиологии, если бы я его не остановила. «Ладно, ладно, профессор», — прервала я его. «Хватит теории. Переходим к практике. а магии твоей мне знать интересно, но не актуально. Давай главы о чешуе». Дракон заметно погрустнел. Видно, что ему хотелось обсудить прочитанное хоть с кем-то, но время поджимало. Ох, надеюсь, будущие хозяева позволят ему читать и принесут новые книги. Надо не забыть включить этот пункт в контракт. Кормите дракона досыта -то не только физически, но и интеллектуально. глава о чешуе оказались короче, но там нашлось нечто любопытное. «Смотри!» — ткнула я в маленькую картинку. «Тут золотая чешуйка. О чем тут?» «Особый признак королевской семьи, что правит на драконьем острове, — это золотая чешуя», — продекларировал дракон. «Королевской семьи?» Я осмотрела неряшливого дракона с головы до ног. «Это что же?» «Ты королевских кровей?» Дракон прыснул и засмеялся. «Я? Вот еще! Моя чешуя черная и блеклая. Самая обычная чешуя. Вот, смотрите!» Он задрал волосы, оголяя шею, а затем натянул рукава, обнажая предплечье. Проступающая чешуя и правда была черная и матовая. Но не везде. На некоторых есть золотая каёмка. Ткнула я пальцем в одну из них. Странно. До этого я их не замечала. Госпожа внимательно меня рассматривала. Жар ударил в щёки. Дракон смотрел на меня с улыбкой и без издёвки. «Видела достаточно», — буркнула я. «И я бы заметила золотой блеск прежде». «Вы правы», — кивнул дракон. «Каемка начала появляться недавно, после танца с вами». Он смутился, поправляя рукава обратно. «Не волнуйтесь, это не болезнь. По крайней мере, не из известных мне». «Значит, не у меня одной что-то изменилось после танца». «Ох, дракон, не надо было нам сближаться». Я снова уткнулась в книгу, проводя рукой по нарисованной чешуе. «И что известно о королевской семье?» Дракон пожал плечами. «Из книг библиотеки очень мало. Из случайно залетевших газет я знаю, что у них пропал наследный принц». Я встрепенулась. «Когда?» Дракон задумался. «Получается, лет триста назад?» «То есть тогда, когда ты очутился в этом поместье?» Я подозрительно сощурилась. «Может быть», — снова пожал плечами дракон. «Я могу ошибаться в датах». И все же я постучала пальцем по картинке. «Я не могу быть принцем», — покачал головой дракон. «У представителей королевской семьи чешуя полностью золотая. «А если я и был бы принцем? Разве меня не искали бы?» Я услышала отголосок надежды в его голосе. «Все хотят знать, что у них есть семья. А может, они и ищут?» Я резко встала со стула. На столе, где дракон писал свои книги, о, как мне хотелось в них заглянуть, лежали пустые листы и ручка. Я схватила их и сунула дракона в руки. Скомандовала, указав на стул. «Садись и пиши». «Что писать?» недоуменно спросил дракон. «Пиши, что мы устраиваем королевский аукцион».